Глава сорок четвертая. Я остаюсь. В тот же день. Тринадцать ноль ноль. Лев. Отец! Отец! Оставь панику! Перехватываю телефонную трубку другой рукой и продолжаю мерить шагами гостиничный номер. Ничего за время моего отсутствия не случится. Луна не рухнет на землю, а мясокомбинат не развалится. Я вернусь через... Мысленно подсчитываю, сколько я готов дать Снегирьку на ее выпендреж. «Неделю, две максимум. Буду на связи». Проконтролирую процесс удаленно. Всю необходимую информацию секретарь будет присылать на мою личную почту. «Какая неделя?» — продолжает орать в трубку отец. «С меня хватило и того, что мой зам, правая рука...» «Надежнейший человек не явился на совет директоров. Я рассчитывал на тебя, Лев. Я верил в тебя, и что получил по итогу?» От меня жена ушла. Цежу ледяным тоном. «Это важнее совета директоров». «С чего, блажь, глупой девахи, вдруг стала важнее работы? С каких это пор ты так приоритеты поменял?» Начинаю медленно скрежетать зубами. Отец, лучше не начинай. А я буду. Давно, — говорила она тебе, — не пара. Паршивая девка. За два года ни одного внука от нее не дождался. А гонору-то гонору. Ишь ты, — удумала дверью хлопать. Вот пусть и катится туда, откуда ты ее взял. Зачем она тебе? Давно пора с ней развестись. Отодвигая трубку подальше, тихо матерюсь себе под нос. Потом снова цежу в телефон. Хочешь, чтобы я, как ты, семь разводов и ни одной стоящей супруги в итоге? А твоя Эва стоящая, что ли? Мы ее из помойки взяли, отмыли, человеком сделали, а она вон как? Ускакала незнамо куда. Зуб даю, там у нее любовник. Ты бы проверил. Представляю, как снегирек отреагировала бы на очередную проверку. Если я еще что-то такое натворю, точно на пушечный выстрел к себе не подпустит. Кроме того, почему-то не ревную. Верю, что у нее никого. Если бы кто-то был, она бы не в отличную вернулась. Я сам разберусь, что делать со своей женой. Не намерен слушать твои советы. Поступлю так, как считаю нужным. И потрачу на Эву столько времени, сколько нужно, ясно? Может, тебе еще отпуск под это дело дать? Нервно хмыкает отец. А я тут завалы разгребай, пока ты с этой... Коктейли попиваешь на морях. Слова отца задевают не на шутку. Он действительно не понимает важность этой поездки, что говорит о том, что ему плевать на мой брак. Ни один свой брак не сберег. «Правильно, зачем беречь мой союз? Кстати, даже не помню, когда я последний раз был на море. Я много лет вкалывал без отпуска, даже если куда-то уезжал все время с ноутбуком. Теперь тебе надо выдать медаль за успехи», – издевается отец. «Я беру отпуск», – чеканю зло. «Неделю от тебя звонков не жду, ясно?» Слышу, как он шумно дышит в трубку. Прямо паровоз. Сообразил в конце концов, что сам себе сделал хуже. «А если тебя там прибьют за неделю?» Начинает он новый виток убеждений. «О чем ты думал, когда уезжал с одним телохранителем, а, Лев?» «Взрослый человек!» «Мне надоело бояться Ванштейна!» Наконец взрываюсь и ору в трубку. Мы оба знаем, он теперь в Германии. Живет себе спокойно, и я хочу спокойно жить. Надоело окружать себя телохранителями. «Да играешься», — тянет отец. «Я все сказал». Кладу трубку. Собираюсь швырнуть телефон на диван, и тут вижу лежащую на спинке кожаную куртку из местного магазина и сразу вспоминаю об еще одной проблеме. Звоню домработнице отцовского особняка. «Марина, мне потребуется ваша помощь. Соберите и отправьте мне вещей на две недели. Повседневную одежду, костюм, рубашки. В общем, сами разберитесь. Ах да, еще мой ноутбук и планшет». «Да, конечно». Собираюсь повесить трубку и наталкиваюсь взглядом на кепку Эвы которую сам же бросил на кофейном столике у дивана. Она забыла ее в машине вместе с очками. Беру, вдыхаю запах, тонкий фруктовый аромат ее шампуня, кручу в руках дешевую низкокачественную вещицу и даю новое указание домработнице. Соберите вещи и для Эвелины на тот же срок. Одежду по погоде, косметику, духи, Повседневные украшения, туфли, сумочки, в общем, все, что ей может понадобиться. Я ей зря все это покупал, что ли. Как вспомню, ее неказистую рубашку так перекашивает всего. Денег на качественные вещи у нее, скорее всего, нет, но моя жена в подобном виде ходить не должна. Она же Величаева, в конце концов. Вспоминаю, как Эва любила наряжаться для выхода в свет. У меня аж дух от ее вида захватывало. А сколько у нее красивых платьев, лично мной подаренных украшений. Она же бабочка. Такую женщину нужно наряжать. Не понимаю, как она могла уйти, бросив все это? Бросив меня? Последние два часа только и делаю, что прокручиваю в голове нашу со снегирьком жизнь. В голову почему-то все время лезет последний разговор в ресторане перед тем, как она устроила стриптиз на улице. Она же пыталась со мной спорить. Более того, я видел, что мое предложение о суррогатном материнстве ей не по нраву, но все равно с упорством, достойным лучшего применения, продолжал настаивать. «Со мной всегда так. Буду давить, пока не получу свое». Додавил. Вспомнилась масса других случаев, когда я попыталась высказать мнение по какому-нибудь вопросу, а я не воспринимал. Или обращалась ко мне с просьбой, а я отсылал ее на потом. Только это потом так никогда и не наступало из-за моей тотальной занятости. Что же, милая, наконец тебе удалось заставить меня расчистить свое расписание. Я весь твой, только уже не нужен. И от этого мне так паршиво, что хоть волком вой. Надо как-то дать ей понять, я готов к диалогу. Пусть расскажет, каким она хочет видеть наш брак. Я согласен на перемены. Может быть, тогда больше не станет тыкать этим мерзким словом «развод»? Как она сказала? Раньше рак на горе свистнет, чем она остынет? Вот раньше рак на горе свистнет, чем я дам ей. Развод. Так-то. отец пусть не лезет. Не повезу я больше снегирька в его дом. Куплю ей новый. Или построю. Ей наверняка понравится эта идея. Какая женщина после такого будет настаивать на разводе? Ева смягчится, пойдет навстречу, всегда шла. Приняв решение, я вдруг вспоминаю, что сегодня еще не ел, а уже час дня. Поднимаю трубку местного телефона, заказываю обед. Его приносят слишком быстро, будто только отмашки и ждали. Молодцы, знают нужды своих постояльцев. Открываю дверь, запускаю официанта. Он оставляет поднос на столе и уходит. Стейки, жареная картошка, чесночные хлебцы – Неплохо для местного ресторана. Хватаю стакан сока, выпиваю почти залпом. Пить хочется неимоверно. Семен, зову телохранителя. Мы сняли номер, состоящий из трех комнат. Каждому по спальне и что-то вроде гостиной, где и я нахожусь. Семен ушел переодеться. Что-то слишком задерживается. Семен, зову громче. Стучу в дверь его спальни, никаких признаков жизни. Тогда открываю дверь и вижу своего телохранителя лежащим на полу, а из его живота течет кровь. Темная, почти черная, ее слишком много на светлом ковре. Он без сознания или мертв, это первая мысль. Вторая, какого черта комната кружится, как центрифуга? Ноги вдруг становятся ватными, больше не могут меня удержать, и я падаю в пустоту. Мне даже не больно от того, что стукаюсь лбом о дверной косяк.